Девятьсот девяносто вторая ночь. Когда же настала девятьсот девяносто вторая ночь, она сказала: "Дошло до меня о счастливый царь, что купец Али говорил Маруфу: я приглашу тебя и приглашу ради тебя всех купцов. И сведу тебя с ними, чтобы они все тебя знали, и ты бы их знал для продажи и покупки, и брал у них и отдавал. И не пройдет долгий срок, как ты уже станешь обладателем богатства". И когда наступило утро, купец Али дал Маруфу 1000 динаров. Одел его в платье и посадил на мула и дал ему раба и сказал: "Да освободит тебя Аллах от ответственности за все это, так как ты мой друг, и мне обязательно оказать тебе уважение. Не обременяй себя заботой и брось думать о том, что было у тебя с твоей женой, и не говори о ней никому". И Марух воскликнул: "Да воздаст тебе Аллах благом". А потом он сел на мула, и раб шел перед ним, пока не довел его до ворот рынку купцов. И все купцы сидели там, и купец Али сидел среди них. И увидев Маруф, он поднялся и бросился к нему и сказал: "Благословенный день, о купец Маруф, о обладатель блага и милости". А потом он поцеловал ему руку перед купцами и сказал: "О, братья, купец Маруф обрадовал нас своим приходом". И все купцы приветствовали его, и Али делал им знаки, чтобы они выразили ему уважение. А Маруф стал великим в их глазах. А затем Али свел его со спины мула, и купцы приветствовали его. Яли уединялся то с одним, то с другим из них и расхваливал Маруфа. И Его спрашивали это купец, и он говорил: "Да, вернее, это самый большой из купцов, и не найдется никого богаче, так как его богатство и богатство его отца и предков знамениты среди купцов Мисра. У него есть товарищи в Индии, Синди и Йемени, и в отношении щедрости он стоит на великой ступени. Знайте же его сан, возвышайте его место и служите ему. До да будет вам известно" что он прибыл в этот город не для торговли, и у него нет другой цели, как посмотреть на чужие страны. Ему не нужно ездить на чужбину для прибыли и наживы, так как у него столько денег, что их не пожрут огни. И я один из его слуг. Я ле до тех пор расхваливал Маруфа, пока купцы не вознесли его выше головы и не стали рассказывать друг другу о его достоинствах. А затем они собрались подле него и начали предлагать ему угощения и напитки.